Навык второй. Исследуем эмоции, связанные со стрессом, напряжением и дискомфортом. Перед тем, как изменять свое поведение и учиться снижать уровень стресса самыми разнообразными способами, нужно провести небольшое исследование. Необходимо разобраться, как именно развивается цепочка стресса в вашей жизни, что чаще всего ее запускает и какими методами сейчас вы пользуетесь, чтобы балансировать свою нервную систему. Напомню, что цепочка развития стресс-ответа выглядит примерно так. Первое – срабатывает триггер, спусковой крючок. Это могут быть неуверенность в своей способности с чем-то справиться, самокритика, неопределенность в какой-либо ситуации, ситуация предполагаемой или реальной оценки, критики или недовольства, отвержение со стороны других людей, необходимость спешить, делать что-то быстро, соблюдать сроки, стресс от давления. Тревога, опасения относительно чего-либо: денег, отношений, карьеры, здоровья. Необходимость сделать что-то неприятное. Нарушение границ в отношениях. Факторы физического мира: громкие звуки, духота, загрязненность воздуха, пробки, плохой сон и так далее. Второе. Включаются эмоции и состояния, которые мы привыкли называть негативными. В зоне гиперактивации раздражение, злость, досада, тревога, страх, стыд, отвращение, отчаяние. В зоне гипоактивации, где вы оказываетесь, пережив стресс, апатия, грусть, печаль, пустота. Третье. Одновременно появляются какие-то телесные состояния, например напряжение, тонус во всем теле или его частях, в зоне гиперактивации или, напротив, упадок сил, вялость и сонливость в зоне гипоактивации. Четвертое, вы пытаетесь изменить эти состояния, расслабиться и успокоиться, если находитесь в зоне гиперактивации, взбодриться, если находитесь в зоне гипоактивации. Вы можете использовать разные способы: еда, в том числе сладкая или жирная, переедание, алкоголь, кофе, сигареты, серфинг в соцсетях и чатах, сериалы и фильмы, шоппинг, физическая активность, секс и так далее. Необходимо собрать информацию, как определить и почувствовать, что вы находитесь в той или иной зоне, и что вы обычно при этом делаете. Предлагаю заполнить таблицу. Зона гиперактивации. Напряжение, тонус, стресс, суетливость, тревога или раздражительность. Как вы можете ощутить и заметить, что находитесь в этой зоне, например, телесные ощущения? Зона гиперактивации. Вялость, апатия, сонливость, равнодушие, грусть, печаль. Тоска. Как вы можете ощутить и заметить, что находитесь в этой зоне, например, телесные ощущения. Зона гиперактивации. Какие ваши действия или поведение означают, что вы в ней находитесь, например, суетливость, невозможность присесть и расслабиться, быстрый темп речи, бессонница и так далее. Зона гипоактивации. Какие ваши действия или поведения означают, что вы в ней находитесь? Например, вы лежите в кровати, отказываетесь гулять, не принимаете душ, не встречаетесь с друзьями и так далее. Зона гиперактивация. Как вы успокаиваетесь и расслабляетесь, когда находитесь в этой зоне? Перечислите все способы, которые сможете вспомнить, не только те, которые касаются еды. Зона гипоактивации. Как вы пытаетесь развлечься или взбодриться, если ощущаете грусть, тяпатию или скучу? Перечислите все способы, которые сможете вспомнить, не только те, которые касаются еды. Если по ходу работы с практической частью аудиокниги вы вспомните что-то еще, относящееся к этой таблице, допишите это. Заполнение таблицы поможет вам начать прослеживать цепочку. Первое. Сработал триггер. Второе, вы испытали стресс. Его можно заметить по напряжению в теле или его отдельных частях и по вашему поведению: суетливость, высокая скорость действий, невозможность сделать паузу, мультизадачность и так далее. Третье, вы находитесь в стрессовом состоянии. Четвертое, падаете в состояние гипоактивации либо пытаетесь вернуть нервную систему в окно толерантности с помощью еды, алкоголя и так далее. Такие циклы могут повторяться вновь и вновь. Циклы, в которых вы проскакиваете зеленую зону успокоения, выгораете, устаёте, перестаёте чувствовать себя и свои потребности. Для того чтобы использовать навыки из практической части аудиокниги, вам нужно научиться осознавать, на какой стадии этого цикла вы находитесь. Заполнив таблицу и начав время от времени обращать внимание на состояние своего тела, поведение и эмоции, вскоре вы сможете четко определять, в самом ли вы начале развития стресс-ответа или уже приближаетесь к гипоактивации. Но главное, вы научитесь распознавать стресс еще на подступах, когда вычлените тот набор триггеров, который вызывает у вас негативные эмоции и запускает всю цепочку. Карта эмоций. Чтобы вы лучше распознавали свои триггеры, предлагаю составить карту ваших эмоций. Ведь триггер — это событие, которое вызывает эмоции, считающиеся негативными в нашей культуре. И часто уже само наличие тревоги, страха, стыда, грусти или отвращения становится причиной стресса. Например, когда вы тревожитесь из-за происходящего публичного выступления или необходимости отстаивать свои границы и свое мнение, вы можете еще и ругать себя за тревожность и трусость. А где самокритика, там и стресс. Бывает и так, что вы привыкли подавлять эти чувства, потому что они считаются плохими, опасными или неправильными. Например, неправильно злиться или раздражаться на близких, детей, мужа, родителей, друзей. Грустить, но «Ну、чего ты грустная такая, взбодрись. Тревожиться и бояться, да чего ты паришься, просто забудь. И так далее. А в некоторых семьях не принято и проявление даже позитивных эмоций: телесная нежность, поглаживания, объятия, поцелуи и так далее, слова любви, прыжки, громкий смех, танцы или песни, когда вы радуетесь. Родители часто пытаются запретить и пресечь подобное. Они могут говорить что-то вроде: "Что ты ржешь, как лошадь? Не маши руками и не скачи. Сядь и играй спокойно. Не мешай мне, не шуми". Родители могут показывать мимикой и позой, что им неприятен шум, который вы издаете, когда радуетесь и веселитесь, или телесный контакт и близость, когда вы пытались прижаться к родителю или обнять его. Иногда детям даже не приходит в голову, что можно говорить о любви и проявлять ее через телесную нежность просто потому, что родители никогда так не делали, и это им чуждо. Тем не менее, у ребенка всегда есть потребность в переживании и проявлении любви и радости в отношениях с родителями. Она может не осознаваться, но она всегда существует. И если в вашем детстве было не принято проявлять эти эмоции, то при контакте с ними во взрослой жизни вы можете ощущать тревогу или напряжение, либо пустоту и грусть, когда их не хватает. Если же вам напрямую запрещали их проявлять, то вы можете чувствовать себя глупо и ощущать стыд, когда вам хочется дурачиться или веселиться, либо считать проявление таких чувств слабостью и испытывать недовольство собой, когда они возникают. Сама попытка бороться с негативными эмоциями, подавлять их или отвлекаться от них, может стать источником стресса. Борьба с эмоциями — это постоянное напряжение, которое требует сил и энергии. Вспомните попытки сдержать слезы, когда вам кажется, что плакать неуместно или глупо. Тело напрягается, в горле появляется ком, который вы пытаетесь сглотнуть, в глазах щиплет, но вы стремитесь подавить и эти ощущения тоже. Приятного мало. А представьте, что вы проводите в таком состоянии весь день. Ведь подавление злости или раздражения где-нибудь в офисе в течение всего рабочего дня не редкость. Как и сдерживание неудовольствия от каких-то поступков партнеров по отношениям или беспокойство о детях, их развитии, здоровье, воспитании и так далее. Как написала одна из участниц моего марафона «Пять шагов к легкой и стройной жизни». А вот сейчас мне пришло в голову, что со стрессом не надо бороться. Это еще один стресс. Просто хождение по кругу. Стресс от первопричины и стресс от стресса. Его надо принять на вооружение, подружиться с ним. Он не проблема, а следствие. Он поможет разобраться с другими тараканами. Это сигнал «Сколько можно? Займись уже собой. Когда же до тебя дойдет?» Раз уж игнорируешь сигналы, с которыми было бы легче справиться в моменте. Очень мудрые слова. Борьба со стрессом и негативными эмоциями не помогает, а только ухудшает ситуацию, выводя напряжение на новый уровень. Принятие своих эмоций, смягчение по отношению к ним помогает нам снизить уровень стресса и расширить окно толерантности. Как же принимать эмоции? Сперва нужно научиться их распознавать, и для этого я предлагаю вам поиграть. В приложении в PDF вы увидите раскраски. Немного игры, креатива и обращения к детскому опыту помогут вам начать распознавать эмоции и перестать относиться к ним как к источнику угрозы или чего-то плохого. Есть такой миф, что ощущать и выражать эмоции признак слабости. Поверьте, это не так. Для того, чтобы выразить свои чувства, например, тепло, любовь, нежность или рассказать партнеру о том, что вам не нравится в отношениях, нужны мужество и храбрость. Мужество, чтобы признать свои эмоции честно и открыто, хотя бы для самой себя, и храбрость, чтобы выдержать уязвимость и проговорить их с реальным человеком. Кроме того, за каждой эмоцией или чувством стоят свои потребности. За злостью потребность в отстаивании своих границ, трансляции своих эмоций, мнения или ценностей как значимых, в том, чтобы понять, чего именно вы хотите и что идет не так в вашей жизни, что вызывает раздражение или досаду. За тревогой потребность в безопасности ее можно удовлетворить не только изменяя то, что вас окружает, но и используя методы самоуспокоения, которые я приведу далее. За грустью потребность в паузе, переосмыслении жизненных ценностей, в заботе или поддержке, прежде всего от самих себя, и этому тоже можно научиться. За отвращением потребность дистанцироваться от того, что может причинить вам вред, либо пересмотреть свои убеждения и принять их. За стыдом потребность быть принятым, ощущать принадлежность в отношениях с другими людьми, чувствовать связи и принятие, и прежде всего связь с собой, со всеми своими внутренними частями и аспектами, даже с теми, которые вызывают сложные эмоции, за любовью и радостью потребность в сближении и нежности, заботе, причастности к другим и к жизни, в ощущении контакта с чем-то или с кем-то важным для вас. И если мы отвергаем свои эмоции, то игнорируем и те потребности, которые стоят за ними. Конечно, бывает сложно принять то, чего всегда боялся, с чем боролся и что считал неправильным. Поэтому, если сейчас нет возможности полноценно работать с психологом, что я очень рекомендую в таких ситуациях, то можно начать с раскрасок. В PDF приложении вы увидите фигурки человечков и описание каждой эмоции. На фигурке используют цветные карандаши. Вы можете отметить те зоны в вашем теле, которые напоминают о себе, когда вы испытываете ту или иную эмоцию. Например, при раздражении и злости часто сжимаются челюсти, напрягается живот, ощущается жар в области головы или лица, мы краснеем, сжимаются или напрягаются кисти рук или большие мышцы бедер. Можно присвоить эмоции какой-то цвет или несколько цветов сразу. Например, в случае со злостью вы можете отметить зону красного цвета в области головы или черного в области живота. Важно не рисовать нечто стереотипное, как из мультиков, а вспомнить именно свои телесные ощущения в тот момент, когда вы проживаете конкретную эмоцию. Если вы сейчас ничего не чувствуете, что тоже может быть, оставьте рисунок пока пустым. Возможно и такое, что при любой негативной эмоции вы ощущаете что-то в области живота, но больше нигде ничего не чувствуете. Это тоже нормально. Отразите все именно так, как происходит у вас. Дальше я приведу техники, которые позволяют повысить уровень чувствительности к телесным ощущениям, и со временем вы начнете гораздо лучше разбираться в своем внутреннем опыте. Для того чтобы понять, что вы ощущаете в связи с той или иной эмоцией, вспомните ситуацию, когда вы ее испытывали. Например, вспомните, когда вы чувствовали злость или раздражение, и понаблюдайте, что произойдет с вашим телом в ответ на эти воспоминания. Если восстановить телесные ощущения по воспоминаниям не удается, попробуйте понаблюдать за своими эмоциями в обычной жизни, улавливать моменты, в которые вы что-то испытываете, и прислушиваться к ощущениям в моменте. Скорее всего, сразу это не получится, но если периодически пытаться, рано или поздно вы сможете это сделать. Злость. Другие названия злости: ненависть, истерия, неприязнь, раздражение, гнев, возбуждение, ярость, угрюмость, возмущение, враждебность, обида, досада, холодность, негодование, презрение, недовольство, вредность, уязвленность. Потребности. Первое. Что-то идет не так, как вы хотите, и важно понять, что именно вам нужно и как этого добиться. Второе, кто-то нарушает ваши границы, связанные с деньгами, имуществом, временем, энергией, телом, вниманием, и вы не хотите делать то, чего от вас ожидают и к чему подталкивают. Злость помогает отстоять границы и потребности, например, в отдыхе, уединении, сохранении своего имущества, тела, темпа жизни, внимания, сил, энергии и других ресурсов. Экологичный вариант отстаивания границ — словами. Третье. Кто-то обесценивает ваши мнения, чувства, потребности или желания. Злость помогает заявить о них и донести до сведения других, что это важно для вас. Опишите, какие события за последние две недели вызвали у вас эмоции спектра злости. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщала вам злость? Страх. другие названия страха тревога паника опасение замешательство испуг ошеломление потрясение беспокойство переживание боязнь оцепенение замороженность застенчивость замешательство стеснение потребности ощущение безопасности успокоения смягчение близость прояснение ситуации конкретный план действий помощь поддержка защита опишите какие события за последние две недели Вызвали у вас эмоции спектра страха. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщал вам страх? Грусть. Другие названия грусти – печаль, тоска, апатия, пустота, скука, сожаление, безысходность, отчаяние, загнанность, безнадежность, разочарование, отчужденность, душевная боль, одиночество, отверженность, подавленность, упадок сил, а не менее равнодушие. Безотребности. Близость. Забота. Поддержка. Переосмысление своих потребностей и ценностей. Пауза. Прислушивание к себе. Сострадание по отношению к себе. Доброта по отношению к себе. Важно уметь давать себе поддержку, доброту и заботу в состоянии грусти, спрашивая ту часть себя, которая сейчас грустит, чего бы ей хотелось. Какого положения в теле? Укрыть ли одеялом? Погладить по голове? Обнять? Надеть что-то теплое и мягкое и так далее? Опишите, какие события за последние две недели вызвали у вас эмоции спектра грусти. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщала вам грусть? Стыд, другие названия стыда, стеснение, уязвимость, боязнь потери одобрения и принятия, боязнь отвержения, боязнь критики, боязнь негативной оценки, боязнь негативной реакции, смущение, робость, позор, конфуз, осмеенность, унижение. потребности, принятия, одобрение, признание вас как ценного и значимого, хорошего человека. Важно научиться принимать ту часть себя, которая ощущается уязвимой и недостаточно хорошей. Можно делать это проговаривая, что вы рядом, что вы будете вставать на ее сторону и стараться поддерживать ее. Обычно это детская уязвимая часть, которая боится отвержения, критики или неодобрения взрослых. Опишите, какие события за последние две недели вызвали у вас эмоции спектра стыда. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщал вам стыд, радость? другие названия радости: веселье, восторг, возбуждение, эйфория, умиротворение, удовольствие, оживление, волнение, приятное, предвкушение, любопытство, интерес, принятие, нетерпение, изумление, приподнятое настроение, ликование, увлечение, окрыленность, удовлетворение, облегчение, жизнерадостность. Потребности, потребность в близости, активных движениях, праздновании, объятиях, разделении радости с другими, танцах, пении, ликовании, переживании момента удовольствия, удовлетворенности, контакта с тем, что нас радует. Опишите, какие события за последние две недели вызвали у вас эмоции спектра радости. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщала вам радость? Любовь, другие названия любви: нежность, забота, смягчение, очарованность, доброта, теплота, сочувствие, сострадание, блаженство, уважение, любовь к себе, симпатия, гордость, восхищение, благодарность, влюбленность, искренность, дружелюбие, чувство локтя, сопричастность, естественность, любование, страсть, жизнелюбие, воодушевление, умиротворение, близость, контакт, присутствие. Потребности. Потребность в близости, заботе о ком-то или о себе, сближении, контакте с кем-то или чем-то, вызывающем это чувство, в пребывании в этом контакте, в проявлении любви и разделении ее с другими, в создании близких отношений, с любимыми, друзьями, миром, другими людьми. Опишите, какие события за последние две недели вызвали у вас эмоции спектра любви. Как вы думаете, о каких потребностях в этих ситуациях сообщала вам любовь? Надеюсь, вам было интересно работать с раскрасками и знакомиться со своими эмоциями. Мне точно доставило удовольствие готовить их для вас и предвкушать, как вы будете все лучше узнавать себя, свои эмоции и потребности. Я понимаю, что если многие негативные эмоции были для вас под запретом или вы их активно подавляли, то может быть неприятно или сложно начать контактировать с ними. Но мне кажется, что в долгосрочной перспективе умение видеть потребности, на которые указывают ваши эмоции и удовлетворять их, это очень важный навык, который помогает взять жизнь в свои руки, чувствовать наполненность и глубокое удовлетворение, связь с собой и окружающим миром. Все это возможно только если мы не просто понимаем свои потребности, но и делаем реальные шаги для того, чтобы удовлетворить их. Это не обязательно должны быть какие-то глобальные действия. Более эффективно, если они будут маленькими, но регулярными. Это упражнение с распознаванием эмоций, их нормализацией и присвоением себе помогает также расширить окно толерантности, в котором ваша нервная система чувствует себя сбалансированно и в безопасности. Ведь если вы не считаете свои эмоции чем-то плохим и угрожающим, то испытывая их, вы не оказываетесь в зоне стресса и гиперактивации. Вы можете испытывать негативные эмоции, но при этом оставаться в окне толерантности. Здорово, правда? Так вы начнете лучше справляться с эмоциями. Они больше не свидетельство вашей испорченности или слабости, не средоточие боли, а важный источник информации о ваших потребностях на данном этапе жизни. По QR-коду в PDF-приложении вы найдете аудиотехники около 10-15 минут, которые помогут вам научиться еще более уверенно контактировать с любыми своими эмоциями и отслеживать стоящие за ними потребности телесные и эмоциональные. Тогда вам будет гораздо проще постепенно их удовлетворять. Эти техники называются проживание злости, проживание грусти, проживание тревоги, проживание стыда, проживание радости и любви. Тренировать навык проживания эмоций нужно именно в те моменты, когда вы спокойны, не находитесь в стрессе и у вас есть десять-пятнадцать минут свободного времени. Дело в том, что мы обучаем мозг по-новому относиться к ситуациям эмоционального напряжения, а для любого обучения на первых порах нужны тишина, силы и энергия. Невозможно научиться читать, когда на тебя громко кричат, и ты находишься где-то посреди дороги, по которой к тебе мчится грузовик. Так и с навыками проживания эмоций. Вы не сможете освоить их в момент стресса. Их нужно сначала понять и выучить в ситуации относительного спокойствия, затем повторить и закрепить, а уже потом использовать в стрессовых ситуациях. Важно обратить внимание на следующий момент: когда вы будете выбирать события из прошлого для отработки навыка переживания сложных эмоций, не берите травматичные или тяжелые события, в которых вы испытывали интенсивные переживания. Представьте шкалу интенсивности эмоций от нуля до десяти, где ноль полное ее отсутствие, а десять ее максимально возможная для вас выраженность. Для практики выбирайте ситуации максимум до семи баллов. Травматичные и сложные ситуации и воспоминания можно брать в работу вместе с психологом. До начала работы с ними важно быть в ресурсном состоянии и готовности, иначе возможно ретравматизация. Эта аудиокнига не заменяет психолога и не предназначена для проработки травматичного и тяжелого опыта. Техники, которые я здесь привожу, применимы к текущему эмоциональному опыту низкой и средней интенсивности. В остальных случаях обратитесь за консультацией к специалисту. Другая важная вещь, которую стоит знать, связана с темпом закрепления новых навыков. Сначала ваш мозг все равно будет предпочитать привычные способы эмоциональной регуляции, например, еду или алкоголь, шопинг или серфинг в соцсетей. Продолжайте практиковать и предлагать ему иные техники, и рано или поздно новые нейронные связи станут активными и крепкими, а мозгу будет легче ими воспользоваться при выборе типа поведения в ситуации эмоционального гипер или гиповозбуждения. Для того чтобы поддержать вашу мотивацию, приведу отзывы девушек, которые уже прошли этот путь и научились снижать стресс и регулировать эмоции не только с помощью еды. Со временем практики переедания и потребления пищи вне физиологического голода почти либо вовсе исчезли. После практики почувствовала себя в моменте более расслабленной, повысилась концентрация, ушло напряжение и обострились чувства. Осознала, что обычно ем очень быстро, напряженно и не останавливаясь. Практика помогает расслабиться и замедлиться перед едой. Сейчас еще делаю практику по расслаблению, когда чувствую сильное напряжение. Помогает. Вчера вечером сделала практику по проживанию злости и не стала есть пирожное, положила его перед собой и сказала себе: если хочешь, съешь. В итоге поняла, что сейчас не хочу. И вот то, что оно лежало передо мной, и я его себе не запрещала, помогло, как и навыки проживания эмоций. Раньше бы точно съела его и еще коробку таких сверху. Спасибо большое за все уроки и практики, наверное, это самый близкий контакт с телом, который у меня был до сих пор. Вечером пришла домой какая-то вся напряжённая и заведённая. Хотела сразу съесть шоколадку, запить колу и чипсами заполировать. Не поняла толком сначала, что за эмоции и какую практику выбирать. Залезла в программу ССИП, онлайн-курс с топ-срывом и перееданием. На глаза почему-то попался урок, в котором про злость было. Нашла аудио, думаю, вполне хочется кого-то пнуть или укусить. Наверное, и правда злость. Очень сильно расслабилась во время прослушивания. Под конец чуть не уснула, хотя изначально уровень напряжения был высоким. После стало как-то спокойно и приятно. Есть не хотелось.